Память святого пророка Михея. Святой пророк Михей, сын Иемвая, был современником пророка Божия Илии и жил во времена Ахава, царя Израильского, и Иосафата, царя Иудейского. Михей пророчествовал из устна и предвозвестил несчастный конец войны Ахава против Сирии. Однажды Иосафат прибыл в Самарию, чтобы посетить Ахава, Вспомнив, что Ромов, город Галаадский, который мы владели сирийцы, прежде принадлежал царству Израильскому, Ахав просил Иосафата идти общими силами войною против Сирии. Благочестивый царь Иудейский соглашался на это, но прежде выступления в поход хотел узнать волю Божию из уст пророков. Тогда Ахав призвал к себе пророков Ваала, сии ложные пророки, представ пред обоими царями, сидевшими на В великолепных престолах во вратах самарийских, предвозвещали Ахаву победу над сирийцами. Но Иосафат спросил, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы через него вопросить Господа. «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа», отвечал Ахава, «но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Эмвая». «Не говори так царь», — возразил Иосафат. Тотчас тот час же Ахав велел позвать Михея. Царь спросил его, «Михей, идти ли нам на Ромов Галацкий или удержаться?» Михей отвечал, «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря, и сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром». Тогда Ахав дал приказание отвести пророка Михея в темницу и давать ему там лишь понемногу хлеба и воды, доколе он, Ахав, не возвратится с миром. На это Михей заметил, «Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». Ахав не послушался пророческих слов святого Михея и открыл войну с сирийцами, но в первом же сражении получил смертельную рану, а Иосафат со своим войском возвратился в Иудею.